Девочка, наступившая на хлеб Вы, конечно, слышали о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмачков Слышали и о том, как плохо ей потом пришлось Об этом и написано, и напечатано Она была бедная, но гордая и спесивая девочка. В ней, как говорится, были дурные задатки. Крошкой она любила ловить мух и обрывать у них крылышки. Ей нравилось, что мухи из летающих насекомых превращались в ползающих. Ловила она также майских и навозных жуков. Насаживала их на булавки и подставляла им под ножки зелёный листик или клочок бумаги. Бедная насекомая ухватывалась ножками за бумагу, вертелась и изгибалась, стараясь освободиться от булавки. А Инги смеялась. «Майский жук читает! Вишь, как переворачивает листок!» С она становилась скорее хуже, чем лучше. К несчастью своему, она была прихорошенькая, и ей хоть и доставали щелчки, да все не такие, какие следовало. «Крепкий нужен щелчок для этой головы!» — поговаривала ее родная мать. Ребенком ты часто топтала, мой передник. Боюсь, что выросши, ты растопчешь мне сердце!» Так оно и вышло. Инги уехала и поступила в услужение к знатным господам. В помещичий дом господа обращались с нею, как со своей родной дочерью. И в новых нарядах Инги казалось еще похорошела. Зато из писи ее все росла, доросла. Целый год прожила она у хозяев, и вот они сказали ей: "Ты бы навестила своих стариков, Инге". Инге отправилась, но только для того, чтобы показаться родным в полном параде. Она уже дошла до околицы родной деревни, да вдруг увидала, что около пруда стоят и болтают девушки и парни. а неподалеку на камне отдыхает ее мать с охапкой хвороста, собранного в лесу. Инги марш назад. Ей стало стыдно, что у нее такой нарядной барышни, такая оборванная мать, которая вдобавок сама таскает из лесу хворост. Инги даже не пожалела, что не повидалась с родителями. Она только разозлилась. Прошло еще полгода. «Надо тебе навестить своих стариков, Инге», — опять сказала ей госпожа. «Вот тебе белый хлеб, снеси его им, то-то они обрадуются тебе». Инге нарядилась в самое лучшее платье, надела новые башмачки, приподняла платица и осторожно пошла по дороге, стараясь не запачкать башмачков. «Ну, за это и упрекать ее нечего». Но вот тропинка свернула на болото. Идти надо было по грязи. Недолго думая, Инги бросила в грязь свой хлеб, чтобы наступить на него, и перейти лужу, не замочив ног. Но едва она ступила на хлеб одной ногой, а другую приподняла, собираясь шагнуть на сухое место, хлеб начал погружаться с ней все глубже и глубже в землю. Только черные пузыри пошли по луже. Вот какая история. Куда же попала Инге? К болотнице в пивоварню. Болотница приходится тёткой Лешем и лесным девам. Эти-то всем известны. Про них и в книгах написано, и песни сложены. И на картинах их изображали не раз. А болотница же известна очень мало. Только когда летом над лугами поднимается туман, люди говорят... Болотница пиво варит Так вот, к ней-то в пивоварню и провалила синге А тут долго не выдержишь Помойка — светлый, роскошный покой В сравнении с пивоварней и болотницы. От каждого чана разит так, что человека тошнит А таких чанов тут, видимо, невидимо И стоят они плотно-плотно один возле другого Если же между некоторыми и отыщется где щелочка, то тут сейчас же наткнешься на съежившихся в комок мокрых жаб и жирных лягушек. Да, вот куда попала Инге. Очутившись среди этого холодного, липкого, отвратительного живого месива, Инги задрожала и почувствовала, что ее тело начинает коченить. Хлеб крепко прильнул к ее ногам и тянул ее за собой. как янтарный шарик соломинку. Болотница была дома. Пивоварню посетили в этот день гости. Черт и его прабабушка, ядовитая старушка. Она никогда не бывает праздную. Даже в гости берет с собою какое-нибудь рукоделие. Шьет из кожи башмаки, надев которые человек теряет покой. Или вышивает сплетни, или, наконец, вяжет необдуманные слова. срывающиеся у людей с языка. Всё во вред и на пагубу людям. Да, чёртова прабабушка, мастерица шить, вышивать и вязать. Она увидала Инге, поправила очки, посмотрела на неё и сказала. «Да она с задатками. Я попрошу вас уступить её мне на память о сегодняшнем посещении». «Из нее выйдет отличный стукан для передней моего правнука!» Болотница уступила ей Инге, и девочка попала в ад. Люди с задатками могут попасть туда и не прямым путем, а окольным. Передняя уходила в бесконечность. Поглядеть вперед, голова закружится, а глянуться назад — тоже». И вся она запружена изнемогающими грешниками, ожидавшими, что вот-вот двери милосердия отворятся. Долгонько приходилось им ждать. Большущие, жирные, переваливающиеся сбоку на бок пауки оплели их ноги тысячелетнюю паутиной, она сжимала их точно клещами, сковывала крепче медных цепей. Кроме того, души грешников. терзались вечную мучительной тревогой. Скупой, например, терзался тем, что оставил ключ в замке своего денежного ящика. Другие... Да и конца не будет, если примемся перечислять терзания и муки всех грешников. Инге пришлось узнать, как мучительно быть истуканом. Ноги ее были словно привинчены к хлебу. «Вот и будь опрятный!» Мне не хотелось запачкать башмаков. И вот, каково мне теперь? говорила она самой себе. И стараются на меня. Действительно, все грешники глядели на неё. Дурные страсти так и светились в их глазах, говоривших без слов. Ужас брал при одном взгляде на них. Ну, на меня-то приятное и посмотреть, думала Инге. Я и сама хорошенькая, и одета нарядно. И она постаралась скосить глаза и поглядеть на себя. Ведь шея у нее не ворочалась. Ах, как она выпачкалась в пивоварне-болотнице. Об этом она и не подумала. Платье ее все сплошь было покрыто слизью. Уж вцепился ей в волосы и хлопал ее по шее. А из каждой складки платья Выглядывали жабы, лаявшие точно жирные, охрипшие моськи. Очень было неприятно. «Ну да, и другие-то здесь выглядят не лучше моего», — утешала себя Инге. Но хуже всего было чувство страшного голода. Неужели ей нельзя нагнуться и отломить кусочек хлеба, на котором она стоит? Нет, спина не сгибалась». Руки и ноги не двигались. Она вся будто окаменела и могла только поводить глазами во все стороны. Даже выворачивать их из орбит и глядеть назад. Фу, как это выходило гадко. И вдобавок ко всему явились мухи и начали ползать по ее глазам взад и вперед. Она моргала глазами, но мухи не улетали. Крылья у них были общипаны. и они могли только ползать. Вот была мука, а тут еще этот голод. Под конец Инге стало казаться, что внутренности ее пожирали сами себя, и внутри у нее стало пусто. Ужасно пусто. «Ну, если это будет продолжаться долго, я не выдержу!» сказала Инге, но выдержать ей пришлось. Перемены не наступало. Вдруг на голову ей капнула горячая слеза, скатилась по лицу на грудь и потом на хлеб. За ней другая, третья, целый град слез. Кто же мог плакать об Инге? А разве у нее не оставалось на земле матери? Горькие слезы матери, проливаемые ею из-за своего ребенка, всегда доходят до него, но не освобождают его. а только жгут, увеличивая его муки. Ужасный, нестерпимый голод был, однако, хуже всего. Топтать хлеб ногами и не быть в состоянии отломить от него хоть кусочек. Ей казалось, что все внутри ее пожрало само себя, и она стала тонкую, пустую тростинкой, втягивавшей в себя каждый звук. Она явственно слышала все, что говорили о ней там наверху, А говорили-то одно дурное. Даже мать ее, хоть и горько, искренно оплакивала ее. Все-таки повторяла: "Спесь до добра не доводит. Спесь изгубила тебя, Инге. Как ты огорчила меня! И мать Инги, и все там наверху уже знали о ее грехе. Знали, что она наступила на хлеб и провалилась сквозь землю. Один пастух видел все это с холма. и рассказал другим. «Как то огорчила свою мать, Инге», — повторяла мать. «Да я другого и не ждала». «Лучше бы мне и не родиться на свет», — думала Инге. «Какой толк из того, что мать теперь хнычет обо мне?» Слышала она и слова своих господ, почтенных людей, обращавшихся с нею как с дочерью. Она большая грешница, она не чтила даров господних, попирала их ногами. Нескоро откроются для нее двери милосердия. «Воспитывали бы меня получше, построже!» — думала Инге. «Выгоняли бы из меня пороки, если они во мне сидели!» Слышала она и песню, которую сложили они люди, песню о спесивой девочке, наступивший на хлеб, чтобы не запачкать башмачков. Ее распевали по всей стране. Чего только мне не приходится выслушивать? как я страдаю за мою провинность? думала инге. Пусть бы и другие поплатили за свои. А скольким бы пришлось? О как я терзаюсь! И душа инги становилась еще грубее, еще ожесточеннее. «В таком обществе, как здесь, лучше не станешь!» «Да я и не хочу! Ишь таращаться на меня!» Говорила она и вконец озлобилась на всех людей. «Обрадовались! Нашли теперь о чем галдеть!» «О, как я терзаюсь!» Слышала она так же, как историю ее рассказывали детям, и малютки называли ее безбожницей. «Она такая гадкая!» Пусть теперь помучается хорошенько, — говорили дети. Только одно дурное слышала о себе Инги из детских уст. Но вот раз, терзаясь от голода и злобы, слышит она опять свое имя и свою историю. Ее рассказывали одной невинной маленькой девочке. И малютка вдруг залилась слезами о спесивой, суетной Инге. И неужели... «Она никогда не вернется сюда, наверх!» — спросила малютка. «Никогда!» — ответили ей. «А если она попросит прощения? обещает никогда больше так не делать!» «Да она вовсе не хочет просить прощения!» «Ах, как бы мне хотелось, чтобы она попросила прощения!» сказала девочка и долго не могла утешиться. «Я бы отдала свой кукольный домик, только бы ей позволили вернуться на землю. Бедная, бедная Инге!» Слова эти дошли до сердца Инге, и ей стало как будто полегче. В первый раз нашлась живая душа, которая сказала «бедная Инге». И не прибавила ни слова о ее грехе. Маленькая невинная девочка плакала и просила за нее. Какое-то странное чувство охватило душу Инги. Она бы, кажется, заплакала сама, да не могла, и это было новым мучением. На земле годы летели стрелою. Под землей же все оставалось по-прежнему. Инги слышала свое имя все реже и реже. На земле вспоминали они ней всё меньше и меньше. Но однажды долетел до нее вздох. «Инге... Инге...» Как-то огорчила меня. Я всегда это предвидела. Это умирала мать Инге. Слышала она иногда свое имя и из уст старых хозяев. Хозяйка, впрочем, выражалась... «Всегда смиренно. «Может быть, мы еще свидимся с тобой, Инги. Никто не знает, куда попадет. Но Инги-то знала, что ее почтенный госпожа не попасть туда, куда попала она. Медленно, мучительно медленно ползло время. И вот Инги опять услышала свое имя и увидела, как над ней блеснули две яркие звездочки». Это закрылось на земле пара кротких очей. Прошло уже много лет с тех пор, как маленькая девочка неутешно плакала о бедной Инге. Малютка успела вырасти, состариться и была отозвана Господом Богом к себе. В последнюю минуту, когда в душе вспыхивают ярким светом воспоминания целой жизни, вспомнились умирающие ее горькие слезы об Инге. Да так живо, что она невольно воскликнула. «Господи, может быть, и я, как Инге, Сама того не ведая, Попирала ногами твои все благие дары? Может быть, и моя душа была заражена спесью? И только твое милосердие Не дало мне пасть ниже, Но поддержало меня. Не оставь же меня в последний мой час». и глаза умирающей закрылись. Но очи души ее отверзлись, и так как об Инге была ее последняя мысль, то она и узрела своим духовным взором то, что было скрыто от земного. Увидала, как низко полы Инге. При этом зрелище, благочестивая душа залилась слезами и явилась к престолу Царя Небесного. Плача и молясь о грешной душе, так же искренно, как плакала ребенком. Эти рыдания и мольбы отдались эхом в пустой оболочке, заключавшей в себе терзающуюся душу. И душа Инги как бы переродилась от этой неожиданной любви к ней. Божий ангел плакал о ней. Чем она заслужила это? Измученная душа оглянулась на всю свою жизнь, на всё содеянное ею, и залилась слезами, каких никогда не знавала Инге. Жалость к самой себе наполнила ее; Ей казалось, что двери милосердия останутся для нее запертыми навеки вечные. И вот едва она с сокрушением осознала это, в подземную пропасть проник луч света. Сильнее солнечного, который растопляет снеговика, Слепленного на дворе мальчуганами И быстрее, чем тает на теплых губах ребенка снежинка Растаяла окаменелая оболочка Инги Маленькая птичка молнии взвелась из глубины на волю Но очутившись на белом свете Она съежилась от страха и стыда Она всех боялась и стыдилась И поспешно спряталась в темную трещину В какой-то полуразрушенной стене Тут она и сидела, съежившись, дрожа всем телом, не издавая ни звука. У нее и не было голоса. Долго она так сидела, прежде чем осмелилась оглядеться и полюбоваться всем, что ее окружало. Да, было чем полюбоваться. Воздух был свеж и мягок, ярко сиял месяц, деревья и кусты благоухали. В уголке, где укрылась птичка, было так уютно, а платьице из перышек на ней было такое чистенькое, нарядное. Какая любовь, какая красота были разлиты в Божьем мире. И все мысли, что шевелились в груди птички, готовы были вылиться в песни, но птичка не могла петь, как ей не хотелось этого. Не могла она не прокуковать, как кукушка. Не защёлкать, как соловей. Но Господь слышит даже немую хвалу червяка. И услышал и эту безгласную хвалу, что мысленно неслась к небу, как псалом, звучавший в груди Давида, прежде нежели он нашел для него слова и мелодию. Немая хвала птички росла день ото дня и только ждала случая вылиться в добром деле. Настал сочельник. Крестьянин поставил у забора шест и привязал к верхушке его необмолоченный сноп овса. Пусть и птички весело справят праздник Рождества. В рождественское утро встало солнце и осветило сноп. Живо налетели на угощение щебетуньи птички. Из расщелины в стене тоже раздалось пи Мысль вылилась в звук. Слабый писк был настоящим гимном радости. Мысль готовилась воплотиться в добром деле. И птичка вылетела из своего убежища. На небе знали, что это была за птичка. Зима стояла суровая. Воды были скованы толстым льдом. Для птиц зверей лесных наступили трудные времена. Маленькая пташка летела над дорогой, отыскивая и находя в снежных бороздах проведенных санями зернышки, а возле стоянок для кормежки лошадей крошки хлеба. Но сама она съедала всегда только одно зернышко, одну крошку, а затем зывала кормиться других голодных воробушков. Летала она и в города, осматривалась кругом и, завидев, Накрошенные из окна милосердной рукой кусочки хлеба тоже съедала лишь один, а все остальное отдавала другим. За зиму птичка собрала и раздала так много хлебных крошек, что все они вместе весили столько же, сколько хлеб, на который наступила Инге, чтобы не запачкать башмаков. И когда была найдена и отдана последняя крошка, Серые крылья птички превратились в белые и широко распустились. «Вон! Летит морская ласточка!» — сказали дети, увидав белую птичку. Птичка то ныряла в волны, то взвивалась навстречу солнечным лучам и вдруг исчезла в этом сиянии. Никто не видал, куда она делась. Она улетела на солнышко, — сказали дети.